Глава 10. Стратегическое мышление, как искусство. Сущность войны – обман. Искусный должен изображать неумелость. При готовности атаковать демонстрируй подчинение. Когда ты близок, кажись далеким. Но когда ты очень далеко, притворись, будто ты рядом. сунь -дзы. Стратегическое мышление – это искусство предугадывать следующий ход соперника, зная, что он занимается тем же самым. Грамотно выстроенная стратегия поможет одержать победу, когда шансы противников не равны, а иногда она поможет правильно проиграть и при этом остаться в плюсе. А как? Давайте разбираться. Чем отличается политик от шахматиста? Играя в шахматы, шахматист думает о том, как ему выиграть. Политик же думает, выиграть ему или проиграть. Евгений Гильбо Опыт и знания когда одной науки недостаточно. Понаблюдайте за детьми. Как правило, из маленьких детей выходят никудышные стратеги. Для выстраивания плана действий у них нет ни опыта, ни знаний. Ребенок может засунуть палец в кастрюлю с кипятком, обжечься и заплакать. Это от отсутствия знания. Малыш не знает ничего о свойствах нагретой жидкости, о том, что она обжигает кожу, а ожог, в свою очередь, вызывает боль. Поплакав, ребенок успокоится, а потом с большой вероятностью снова потянется к кастрюле. Это отсутствие опыта. Ребенку невдомек, что раз однажды кипяток уже ошпарил детский пальчик, то так произойдет снова. Забавный пример, но зачастую так поступаем и мы, взрослые. Казалось бы, мы уже наделены знаниями об окружающем мире и наработали опыт за годы жизни. Но это не мешает нам раз за разом наступать на собственные грабли. И только научившись правильно мыслить и продумывать каждый ход в большой игре под названием «Жизнь», мы сможем одержать победу. Над кем? Над собой, конкурентами, недоброжелателями, системой. Такое мышление помогает достигать любых целей, благодаря способности предвидеть события и получать в уме детальный образ желаемого. Ведь любой цели в жизни можно достигнуть, если четко понимать и представлять, чего именно вы хотите. Индуктивное мышление. Помните великого Шерлока Холмса и его знаменитый метод дедукции. Дедуктивный метод Холмса заключался в том, что он знал человеческую природу, общее, и видел ее вариации в конкретных поступках того или иного человека. Частное. Индуктивное мышление происходит наоборот. На основании одного или нескольких частных факторов, мелочей, человек рисует общую картину или выводит правила. Яркий пример индуктивного мышления – законы физики. Сначала ученые наблюдают за отдельными явлениями природы, а после выводят общую закономерность. Конечно, индуктивное мышление может приводить к ошибкам. Наглядный пример ошибочного индуктивного мышления приведен в притче о слепцах, ощупывавших слона. Слепые и слон. Древнеиндийская притча. В ее различных вариантах группа слепцов трогает слона, чтобы понять, что он собой представляет. Каждый трогает разные части тела. Один – бок, второй – хобот, третий – хвост. Затем они описывают свои впечатления, и начинается спор. Как же выглядит это животное? Каждый представляет слона по-своему, при этом ни одно из описаний не является верным. Часто мы делаем выводы на основе неполной, или искаженной информацией. Например, когда случается производственный кризис и надо быстро принять решение. Тогда у нас нет времени вникать в детали, в такие минуты без индуктивного мышления не обойтись. Давайте рассмотрим индуктивное мышление на основе примера из бизнеса. Представьте, что в интернет-магазине, назовем его условно «все для дома», начали резко падать продажи. Месячные планы, предполагаемая прибыль под угрозой, ведь до конца месяца осталась всего неделя. Времени на ожидание нет, решить проблему нужно уже сейчас, за оставшуюся неделю. Тогда руководитель собирает начальников отделов, чтобы выяснить причины падения продаж. Если у руководителя слабое индуктивное мышление, он наорет на собравшихся, обвинит во всех бедах маркетолога или продавца. Вероятно, он сделает очевидный, но ложный вывод – Раз продажи падают, надо снижать цены. Компания установит скидки на товар. В результате этого решения продажи чуть подскочат, а потом упадут еще ниже. Лишь тогда руководитель поймет, что вывод и решение были ошибочными. Если бы руководитель обладал сильным индуктивным мышлением, для начала он бы внимательно выслушал своих подчиненных, стараясь обнаружить закономерности в излагаемых ими фактах. Он выяснил, что падение продаж совпало с дефицитом на складе самых ходовых товаров, чистящих средств. Вывод напросился бы сам. Клиенты ждут поступления чистящих средств, поэтому пока не покупают стиральные порошки, скатерти и салфетки. Клиенты хотят заказать все сразу, чтобы не платить потом отдельно за доставку отсутствующего товара. Руководитель поручил бы закупщику ускорить завоз дефицита. И как только ходовой товар появился бы на складе, продажи бы возобновились. Таким образом, руководитель смог бы отследить динамику продаж, чтобы убедиться в правильности своего обобщения. Имея под рукой качественные факты, вы сможете выдвинуть весомые аргументы. В аргументации можно использовать следующие приемы индуктивного мышления. Обратите внимание на то, что все приведенные ранее примеры это разные проявления одного и того же правила индуктивной аргументации. Идти от частного к общему, от фактов к умозаключениям, выводить общие закономерности из разрозненных наблюдений. В PDF-приложении к книге вы можете найти таблицу с описанием приемов для работы индуктивного мышления. Как научиться мыслить как стратег. Шесть правил. Первое. Мыслите позитивно. Займитесь любимым делом, чтобы достигать совершенства не по принуждению, а по доброй воле. Только представьте, как возрастет мотивация. Второе. Общайтесь. Познавайте человеческую сущность. Заводите новые знакомства. Общайтесь с разносторонними личностями. Третье. Развивайте эрудицию. Вы сможете быстро решать вопросы. Поймете, где искать ответы и как достойно ответить оппоненту. Четвертое. Анализируйте. Делайте выводы. Осмысливайте, чем эта ситуация может быть вам полезной и какую выгоду можно из нее извлечь. Пятое. Идите до конца. Так вы научитесь анализировать свои шаги и прошлый опыт от начала до самого конца. Шестое. Играйте в шахматы. Эта игра учит предугадывать ходы соперника и, соответственно, строить свои. Вооруженные проповедники побеждают. Из трактата «Государь» Никола Макиавелли. Государь. Трактат Макиавелли О власти и управлении. Об искусстве стратега задумывались испокон веков. Умение отстраивать стратегии помогало одерживать победы в сражениях, вести войны, продираться к власти и управлять народом. Примерно в 1513 году флорентийский мыслитель и государственный деятель Никола Макиавелли написал трактат «Государь». Трактат «Государь» Опубликовали лишь в 1532 году, через 5 лет после смерти Макиавелли. Эта книга была фундаментальным трудом своего времени. В нем описана методология захвата власти, методы правления и умение идеального правителя. Макиавелли описывает три формы прихода к власти. Оружие, сила и насилие, удача, добродетель. Поскольку удача не во власти человека, Макиавелли заострил особое внимание на силе оружия и добродетели, отмечая, что одно дополняет другое. Из добродетелей Макиавелли особо выделяет следующие качества – щедрость, милосердие, благоразумие и гуманность. Добродетель он ценит исключительно как репутацию, которая позволяет избежать ненависти и презрения за постыдные поступки. Описывая внутреннюю структуру общества, Макиавелли разделяет народ и грандов. Мудрый государь правит, балансируя между теми и другими. Автор высоко ценит французский парламент, поскольку он позволяет следить за оппонентами внутри страны и контролировать их. Источником своих знаний Макиавелли называет опыт, из которого он выводит общие правила управления и власти. Он утверждает, что опыт управления государь должен черпать из истории. В своем трактате Макиавелли восхищается такими авантюристами, как Агафокл, которые смогли достичь успеха, не обладая ни добродетелью, ни удачей. Агафокл славился жестокостью и бесчеловечностью. Рассматривая подобные исторические примеры, Макиавелли пользу ставит выше добродетели, ведь народ больше ценит успешного правителя, чем добродетельного, поскольку именно успех правления способствует общему благу. Методики развития индуктивного мышления. Наблюдение. Сбор фактов, объективная их оценка. Анализ. Классификация фактов, поиск закономерностей. Выводы. Обобщение на основании обнаруженных закономерностей. Подтверждение. Доказательство на основе последующих наблюдений. Мудрость древних. 36 китайских стратегем. 36 стратагем – еще один трактат, на этот раз военный древнекитайский. Он представляет собой собрание стратегических приемов и систем непрямых тактических ходов. В трактате говорится о способах достижения скрытой цели, получения преимущества и перехвата инициативы. Само по себе слово «стратагемы» от древнегреческого «военная хитрость» – это алгоритм поведения, где действия направлены на достижение скрытой цели или решение какой-либо задачи с обязательным учетом психологии объекта, его положения, обстановки и других особенностей. Военная хитрость – это понятие военного искусства, под которым подразумеваются приемы, провоцирующие неприятеля на совершение ошибок и опрометчивые действия или вводящие его в заблуждение. Все 36 стратагем условно делятся на 6 подгрупп, по 6 стратагем в каждой. Приведем некоторые из них. Стратагема – обмануть императора, чтобы переплыть море, против более сильного противника. Тот, кто старается все предвидеть, теряет бдительность. То, что видишь от дня в день, не вызывает подозрений. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Все раскрыть – значит все утаить. Задача – сокрытие настоящей цели, намерения, направления или пути в ситуации, когда особенно сложно что-либо скрыть. Применение. То, что необходимо спрятать, выдвигается на первый план, однако объекту одновременно навязывается неверная интерпретация ситуации. Акцент смещается с важного на второстепенное. Например, при контрабанде внимание таможни отвлекается на что-либо потенциально подозрительное, тогда как объектом незаконного перемещения может быть сам контейнер или транспортное средство. Например, рама дорогой картины иногда представляет большую ценность, чем полотно. Для усыпления бдительности используется эффект естественности происходящего. Важно! Предсказуемость и размеренность. Внимание к деталям. Необходимо время и терпение. Стратагема «Сманить тигра с горы на равнину». Стратагема «Атакующего». Дождись срока, когда противник устанет. Используй кого-нибудь для того, чтобы заманить его в ловушку. Суть стратегемы никогда не атаковать противника, преимущество которого в его позиции. Вместо этого выманить его с выигрышной позиции, тем самым отделяя от источника силы. Стратегема нанесение самому себе увечья, стратагема безвыходных ситуаций. Никогда и никто не хочет нанести себе рану. Если кто-то поранился, значит, здесь нет подвоха. Если ложь кажется настолько правдивой, что правда кажется ложью, хитрость удалась. Суть стратагемы. Притворившись раненым, получаешь два возможных преимущества. Во-первых, враг успокаивается и снижает бдительность, поскольку больше не видит в тебе серьезной угрозы. Во-вторых, можно подольститься к врагу, сделав вид, что рана нанесена третьим обоюдным противником.